Глава четырнадцатая. Засунув футболку в джинсы, чтобы защитить поясницу и живот, я пробиралась сквозь хвойный лес, как вдруг чей-то голос спросил. «А ты что здесь делаешь?» Я так быстро выпрямилась, что ударилась головой о ветку ели, и на меня посыпался ворох сухих иголок. Из-за столба старой изгороди выплыла тень. Я прищурилась и приблизилась на несколько шагов, потирая ушибленное место — Парень стоял, скрестив руки на груди. Волосы зачёсаны назад, черные джинсы и черная толстовка, наглухо застегнутая на молнию. Я, вероятно, не заметила бы его, не заговорен со мной. Фигура его была надежно скрыта в тени деревьев. Лицо показалось мне знакомым. Ветер на мгновение сдвинул облака, прикрывавшие луну, и ее голубой свет выхватил из темноты лицо парня. Глаза мои округлились. Гейдж, а ты что здесь делаешь? Напугал меня до чертиков. Я подошла ближе. Сердце мое колотилось, как бешеное. Не столько от удивления, сколько от волнения. Интересно, много ли он успел увидеть? Парень опустил скрещенные руки. Жест выдавал его удивление. Ответил он не сразу. На секунду я подумала, что перепутала имя, но нет. Она слишком редкая, чтобы забыть. Откуда знаешь моего брата? С непонятным мне подозрением спросил парень. Я заморгала. В моем мозгу начала складываться картинка. «Познакомились на футбольном матче неделю назад. Ты, видимо, Райан. Гейдж не упоминал, что вы близнецы». Я остановилась в паре шагов и принялась разглядывать братца моего знакомого. Вылитый Гейдж. Но есть и кое-какие отличия. Из-за тусклого освещения я не могла сообразить, какие именно. Он нахмурился, поворачиваясь в сторону горящего здания позади нас. Глаза его сверкнули. «Ты же не поджигательница». «Так что дело внутри этой дыры?» Он мотнул подбородком в сторону горящего дома. С другой стороны слышались сирены и крики пожарных, виднелись яркие вспышки света. Глаза его округлились. Видела ее. «Твоя бывшая?» — уточнила я. «Ага». Он резко вдохнул и повернулся ко мне. Через секунду я поняла, что он направляется к горящему дому и к Калисте. Я выбросила вперед руку. Огонь разгорелся в плече, локти и запястья, и я обхватил его за грудь, остановив на ходу. «Что за...» — огрызнулся Райан. «Что ты творишь?» Он попытался высвободиться. Но я сжала пальцами его запястье, и хватка моя была крепче железа и горячей кипятка. Он посмотрел мне в глаза с ужасом. «Отпусти!» «Полиция уже схватила ее, Райан», — сказал я. «Слышишь, сирен? Досада промелькнула у него на лице, исказив его. но потом он расслабленно обмяк. и отпустила его руку. «Давай выбираться отсюда, пока тебя не увидели и не решили, что ты как-то к этому причастен». Я припустила бегом по узкой трубке. Райан следовал за мной. Мое сердце уже не колотилось так неистово, но присутствие Райна заставляло оставаться на чеку. «Не жаль, что из-за нее ваша семья так пострадала», бросил я через плечо. «Но лучше предоставить полиции заниматься этим делом». Райан не ответил, но я слышала, как он затаил дыхание, и спросил сухо. «Что брат тебе сказал?" «Совсем немного», — ответила я. «Ты порвал с ней, и она плохо это приняла?» «Ей повезло, что я схватил полицию», — заявил он ледяным тоном. «Волосы у меня на руках стали дыбом, когда я поймала его взгляд. Мы перешли на шаг». «Почему?» «Что ты собирался с ней сделать?» Я старалась говорить спокойно, но желание убраться подальше от этого парня росло с каждой секундой. Он сильно отличался от своего близнеца. Райн пожал плечами. «Теперь это неважно». Он снова повернулся ко мне, и холодный взгляд скользнул по моему лицу. «Ты так и не сказала мне, что там делала». Он заговорил тише и медленнее, без одежды. «И как ты остановила меня?» Мой ум выискивал варианты ответов, пока я не осознала, что ничего не обязана объяснять этому парню. «Не твое дело», — спокойно заявила я. «Я иду домой, спокойной ночи». Он положил мне руку на плечо и остановил, потом притянул к себе. «Убери от меня руки», — процедила я сквозь зубы и попятилась. Его жест так стильно напомнил мне Данте, что я содрогнулась. Мысли, что кто-то может заставить мое тело делать то, чего я не хочу, просто потому, что он сильнее и выше, приводило меня в ярость. Не хватило в жизни наглых мальчишек. «Ладно, ладно, успокойся», — сказал он, скидывая руки. И тогда я увидела его. Знак «Мага» у основания правой ладони, там, где она переходила в запястье. Знак был светло-коричневый, достаточно хорошо заметный в лунном свете. «Ты маг», — выпалила я, не успев подумать. Вот откуда у это этот знак. Мое сердце снова заколотилось. Она не могла в отличие от тебя. А ты поделился с ней своим секретом. Вот почему ты так стремился поймать ее раньше полиции. Думаешь, она тебя выдаст? Глаза его так округлились, что стали видны белки целиком. Он шагнул назад, и страх промелькнул у него на лице. «Откуда знаешь, кто я?» — прошипел он. Я вдохнула поглубже. Мои мысли заметались в поисках выхода. «Сказать ему, что это уже маг?» «Как случилось, что в Солффорде есть еще один?» «Вазиль говорил, что мы редкое явление. Каковы же шансы, что в одном городе нас таких двое?» «Нет, постойте, трое?» «У Гейджа тоже есть огонь?» — спросила я, потрясенная до глубины. Еще одна мысль посетила меня вдогонку. «Это вы двое новых учеников Арктуруса?» У парня буквально отвалилась челюсть. Он удивился еще сильнее, чем до этого. провел рукой по волосам, небрежно растрепав их. «Откуда ты?» «Твой знак тебя выдал», — сказал я почти с сожалением. Лицо его побледнело, и в лунном свете он стал напоминать вампира. Возможно, я сама выглядела не лучше. «Нам стоит беспокоиться, что Калиста растреплет какие-то секреты магов полиции?» Он взглянул на свое запястье, потом на меня. Осознание засветилось в глазах, и лицо озарилось, словно перед рассветом. Теперь Райан смотрел на меня совсем другим взглядом, полным уважения и восторга. «Ты тоже маг!» — воскликнул он, покачал головой и принялся пожирать меня глазами. «Услышь меня!» — огрызнулась я. «Калисто опасно!» «Нет, довольно!» — пролаял он в ответ. «Она нас не выдаст, я просто хотел ей отомстить». Голос его смягчился, он снова покачал головой. «Не могу поверить, четвертый маг у нас в Солтфорде». Четвертый, переспросила я. «Ты знаешь еще одного?» «Мы получили этот дар от отца», — пояснил он. «Вообще-то пять, верно? кто ты из твоих родителей, от кого из них ты это унаследовала?» «Ни от кого», — ответила я. Он недоверчиво наклонил голову на бок. «Но должна была». «Нет, мне передали огонь». Прохладный ветерок налетел на нас, поднимая пряди моих волос. Мне показалось, что это предупреждение. Не стоит рассказывать Райну мою историю. Я не знала, почему, но предпочла закрыть рот и замолчать. Как это возможно? Я отвернулась и побрела к дому. Так уж вышло, — бросила я. Можно увидеть твою метку? Он шел следом, потом поравнялся и оказался сбоку. Не стоит, — ответила я. Уже поздно, я устала. Тебе лучше пойти домой. Но ты видела мою. Показать свою в ответ было бы честно. Твою я заметила случайно. «И мне не очень заботят, что честно, что нет», — ответила я, стараясь придать голосу небрежность. «Так а что ты делала в том доме? Пыталась покосить огонь? На это требуется большая сноровка». Его словах прозвучало уважение. «А сколько лет тебе было, когда ты получил огонь? Я с ним родился». «Поздравляю. Я продолжала идти, но по мере того, как приближалась моя улица, мне становилось все яснее, что я не хочу показывать Раину, где живу». И я пересекла свой перекресток и зашагала дальше, в противоположном направлении. Возникла еще одна проблема. Райан явно не собирался оставить меня в покое. «Откуда ты знаешь Базиля? не внимался он. Чем больше он выпытывал, тем меньше мне хотелось отвечать на вопросы. И я закрыла рот на замок. «Так ты и есть старый о которой рассказывал Гейдж. Не понимаешь, что он тебя нашел. Ты такая надменная!» До этого лета его слова взбесили бы меня, и я ответила бы остроумной колкостью. Но после трансформации подобная ерунда на меня не действовала так сильно. «Доброй ночи, Раэн», — спокойно сказала я. «Да ладно тебе», — воскликнул он, слегка повысив голос. «Я впервые встречаю другого мага. Не считай отца и брата, и ты даже не хочешь поговорить. Ты что, супергероиня? Волк-одиночка или кто-то в этом роде?» Он ухмыльнулся. «Борешься с преступностью в ночи при помощи своей суперсилы и считаешь себя лучше других?» «Говори потише, мы в пригороде. Люди пытаются поспать». Голос мой звучал спокойно, но мысли вертелись вихрем. Он словно бульдог вцепился мне в пятки и явно не скоро потеряет интерес. «Когда ты уезжаешь в Арктурс?» — спросила я, давая себе время на раздумье. «На следующей неделе», — ответил он. «Ты тоже будешь там?» «Да», — тихо ответила я. «Вероятно, мы станем одноклассниками». Я взглянула на него с вызовом. «Похоже, тебе неизвестно, как важна скрытность для нашего брата». «Но мы не должны таиться друг от друга», — парировал он. «Я услышу твою историю с Эксони». «Если не от тебя, так от Базиля. Я рассмеялась. «Нет, не услышишь. Досье студентов конфиденциальны. Он ни за что не станет откровенничать с тобой обо мне, а мне не расскажет про тебя». Он усмехнулся и в первый раз за все время не захотелось влепить ему пощечину. «Еще как расскажет. Базили, мой отец давние друзья. Он мой крестный». Интересная информация, но я постаралась не выдать своего удивления. «Ты сам себя слышишь? Теский сад какой-то. Утверждаешь, что твоему крестному нельзя доверять?» Я скинула брови. «Это ты хочешь мне сказать?» Рай нахмурился и сжал кулаки в карманах, как капризный ребенок. Я вовсе не это имел в виду. — Ладно, Райан, спокойной ночи, тебе пора домой. Он зашагал рядом нога в ногу со мной. — А если не уйду? — спросил он. Я резко остановилась, он тоже. Я повернулась к нему лицом. Он нахально посмотрел на меня и загнул бровь, словно спрашивая, «Ну и что ты будешь делать?» Я слегка улыбнулась, зажгла пламя в желудке и на мгновение позволила глазам засветиться. — Увидимся в Дувре, Райан. Попрощалась я, и понеслась со всех ног по улице. «Эй!» — крикнул он вслед. Я услышала, что он бежит за мной. Он прилагал все усилия, чтобы не отстать. Я позволила ему думать, что он догоняет меня. И до меня донес его смех, дыхание его участилось. «Это так глупо!» — заявил он. «Ты серьезно? Пытаешься убежать? Проще было бы выдать мне свои секреты, вместо того, чтобы утомлять себя понапрасну. Разве ты не знаешь, что парни бегают быстрее девчонок?» «Думал, ты узнал этот секрет много лет назад на детской площадке». И тогда я зажгла огонь. Взрывы жаркими волнами проходили через суставы один за другим так естественно, что я даже перестал об этом думать. Пальцы ног, лодыжки, колени, бедра, плечи, локти. Я мгновенно ускорилась так, что чувствовал сопротивление головы на моей шее. Руки и ноги двигались как поршни, и шаги стали невероятно длинными. Райан мгновенно отстал. Я завернула за угол и припустила изо всех сил. Кварталы мелькали, сливая сплошную линию. Я свернула еще раз, стремясь запутать настырного преследователя. Наконец я пришла на шаг и вернулась в свой квартал. Посмотрела в конец улицы. Вдруг Райан отправился назад тем же путем, каким мы с ним шли. Нет, никаких сопляков в черном не видно. Я улыбнулась, заходя в дом. Оказывается, брат Гейджи его близнец. Может, внешне они похожи, как две капли воды. Но внутри у них точно нет ничего общего».